Мимо очень медленно проехал, поскрипывая на колдобинах уазик. Четыре дружинника напряженно смотрели по сторонам. Автомобиль неожиданно резко увеличил скорость и, скрипя, свернул за угол дома. Ишь ты! Катаются. Только бензин зря жгут. Странно, вроде ведь недалеко от Южного отошел. А народ с улиц как ветром сдуло. Конечно, уже вечер, но восьми точно нет. Рано еще спать ложиться». Не зима? Очень странно. Гарью запахло, когда я уже подошёл к выходившему фасадам на Красный проспект четырёхэтажному дому. «Мусора жгут, что ли? Или пожар где?» «Нет, пожар это вряд ли. Не наблюдается в округе обычной при этом суеты. Ни зевак, ни пожарной команды не видно. А-а-а, вон оно что». Дым валил из открытого чёрного хода продуктового магазина, стоявшие рядом пять китайцев, не перебивая, слушали размахивавшего руками бородатого толстяка в вполне славянской наружности. Не как хозяин перед желтомазами распинается. И что здесь происходит? Китайцы на него наехали? Или совсем даже наоборот, они на подмогу прибыли? Интересно, а чего это они все длинные плащи в такую жару напялили? «Униформа у Триады такая, что ли?» Не знаю, как насчет униформы, но у плащей нашлось и чисто практическое применение. Длинные полы скрывали прямые широкие мечи и кинжалы. Выяснилось это тогда, когда со стороны проспекта во двор вошли шесть двигавшихся в едином ритме человек. И без изображенных на куртках, обвитых колючей проволокой шестерен, становилось ясно, что сюда пожаловала Одна из боевых бригад цеха, выхватившие оружие китайцы, замерли в причудливых боевых стойках, а хозяин магазина юркнул в задымлённое помещение. Рванувшиеся вперёд цеховики моментально оказались вооружены не хуже своих противников. Стальные цепочки с шипованными шарами на концах, длинные ножи и дубинки появились у них в руках, как по мановению волшебной палочки. Противники ошиблись. Залязгал металл, раздались хрипы и стоны. Численное преимущество и безупречная координация бойцов цеха сказались незамедлительно, и почти сразу же три китайца выбыли из схватки. Одному прилетел в затылок шипованный шар. Двоих цеховики зарезали благодаря до нельзя ускорившейся реакции. Оставшиеся в живых китайцы вовремя успели отступить к стене и сейчас едва отбивались, вычерчивая лезвиями мечей в воздухе. замысловатые узоры. Их положение оказалось безвыходным, когда из двери магазина вылетела, ударившая в спину одному из циховиков, метательная звезда. Он сбился с общего ритма и не успел парировать выпад мечника триады, который хоть и смог воспользоваться моментом, но и сам повалился на землю с перерезанным горлом. Выскочивший из дыма сидоусский китаец переломил в руках деревянную спицу И ближайший бой цеха превратился в чдящий огненный факел. Нияна в всякий случай отступил за угол дома. Калдону бросились сразу два цеховика, и прежде чем китаец успел выхватить из кожаного футляра на поясе следующую спицу, несколько раз полоснули его ножами. Широко размахнувшись мечом, последний оставшийся в живых мечник отпрыгнул в сторону и бросился на утёк, но далеко убежать не успел. Закрутившись в броске цепь оплела его ноги, а подняться с земли ему уже не дали. Пронзительно заскрипев тормозами, во двор из проспекта влетел УАЗик. Выскочив из него дружинники дали несколько коротких очередей по убегавшим сахавекам, но преследовать их не стали. Да и стреляли, как мне показалось, заметно выше голов. Политика? Дружинники уже не спеша подошли к месту побоища, И начали осматривать тела китайцев. Один из рядовых указал старшине на след из капель крови, оставшийся за раненным цеховиком, но тот лишь отмахнулся, разглядывая обгоревшее тело. Водитель подогнал УАЗик к магазину и закурив, беспокойно крутился вокруг машины. Четвёртый дружиник заскочил в магазин. Что тут происходит-то? Подойдя к настыревшемуся водителю, я показал служебную бляху. Тот только махнул рукой. Цех и тряда, как с цепи сорвались. Уже четвёртая стычка за день. И кто кого поинтересовался, я стараюсь не смотреть на изуродованное огнём тело. Палёный человечный воняло просто невыносимо. "Это кто?" указал старшина носком сапога на обогревший труп. "Цеховик". Тогда 14:3 в пользу цеха. 17 трупов за день. А начальство мне не оцене. Никаких конкретных приказов не отдаёт, мол, на месте определяетесь. Главное, общественный порядок поддерживайте. И как его поддерживать? «Дела», — посочувствовал ему я. «Не знаете, из-за чего весь сыр-бор?» «Триада борзеет», — выкинул выкуренную до фильтра сигарету водитель. «Всё-то ты знаешь», — хлопнул себя ладонью по бедру старшина. «Водить сначала нормально научись, потом умничать будешь». Какие дороги так и вожу. А не проще узкоглазых из форта выставить? спросил я старшину, который стрял сигарету у водителя. На выставишь их, как же? засмеявшивыся командира поддержали дружинники. Желтомазаешь как тараканы. Их в дверь, а не в окно. Нет, если этот бардак ещё пару дней продержится, придётся Громова просить, чтобы ситуацию разрулил. Громов под это дело не подпишется. решительно заявил водитель Он навоево до сих пор нагрит и что тот его из дружины выпер Я слышал наши на директорат выходить собираются чтобы цех коней придержал Громов Громов начал припоминать я Это основатель коммуны который Ну не то чтобы основатель но сейчас он там рулит Водитель достал тряпку и начал протирать лобовое стекло равномерно размазывая по нему грязь Вон человек в этом районе авторитетный. К нему бы местные прислушались. Да, кстати. Ты ж с северного околодка. Неожиданно прищелкнул пальцами старшина. Да, а что? Вас на казарменное положение еще не перевели? А с чего бы это? У вас же, говорят, бомбист объявился. Третий взрыв за неделю. Да ну, не поверил я. Точно тебе говорю. Надо же. А меня временно в центральный перевели, я и не слышал ничего. Хозяин живой, но выходить на улицу отказывается. С чёрного хода появился дружинник и остановился рядом с нами. Ничего не видел, ничего не слышал, товар от огня спасал. Как обычно. Достав планшет, старшина положил его на капот Уазика и начал заполнять бумаги. Молодой, ты труповозку дожидайся и свидетелей опроси. Мы ещё на раз район объедем и за тобой вернёмся. Недолго мне здесь одному торчать. Как получится. Приеду, чтобы протокол готов был. Ладно, побегу я. Мне ещё в два адреса заскочить надо. Попрощался я с дружинниками. Тебе куда? А то смотри, будет по пути подбросим, предложил старшина. Да мне бы к цапле. Её как, не сожгли ещё? Да нет, вроде. Тёршина повернулся к водителю. Что скажешь, Михайлович, подвезём коллегу? Поехали. Мы залезли в УАЗик, а уже минут через 10 меня высадили прямо перед цаплей, новая вывеска, которая была выполнена в восточной манере. Спасибо, поблагодарил дружинников я, подождал, пока УАЗик отъедет подальше, и пошёл к китайскому ресторану. Именно так теперь было написано под угловатым изображением застывшей на одной лапе птицы. Швейцар Разумеется, китаец. Не проронив ни слова, распахнул передо мной дверь. Да уж, действительно, как тараканы. На улице в этом районе уже почти каждый второй чернявый и желтокожий. И чего им в городе не живется. Братья тоже хороши. Нашли, с кем сделки заключать. Хотя, при чем тут братство? Тряда бы так и так в форт пролезла. Не останавливаясь, я прошел мимо гардероба, Спустился в зал и внимательно рассматривая собравшихся там людей, направился к входу в подсобку. От низеньких столиков доносились незнакомые запахи экзотических по нашим меркам блюд и ароматических палочек, а вот сигаретного дыма в воздухе не чувствовалось. Людей в зале было немного. Впрочем, часть помещений отгораживали расписанные восточными драконами, тиграми и, конечно же, цаплями ширмы, которые свисали прямо с потолка. Что-то типа кабинетов? Может, там еще кто сидит? К моему немалому удивлению, больше половины собравшихся в ресторане людей китайцами не являлись. Не могут же они все на триаду работать. Или могут? Да какая, собственно, разница? Пришли они сюда по работе или просто захотели китайской кухне отведать? Меня сейчас интересует один конкретный человек. Расприедитель, совершенно справедливо решив, что я слишком уж пристойно рассматриваю гостей, двинулся на перевес, но тут мне наконец улыбнулась удача. За одним из столов у дальней стены приспокойно потягивал зелёный чай Витрицкий. Не розываясь и не дожидаясь приглашения, я опустился на циновку и подмигнул опешившему Николаю. Чего надо? напрягся он, но сразу же вытаращил глаза. Ты? И я? Мне удалось сдержаться и не посоветовать ему не долбиться в шары. А ветрицкий изменился. Нет, не внешне, разве что похудел немного. Просто меня царапнуло неприятное чувство неузнавания. В чём дело? На первый взгляд, передо мной сидел всё тот же парень. Короткие волосы по-прежнему милированы, в ухе знакомая серьга, другими стали глаза. Слишком холодно и оценивающе они на меня смотрели. Мальчик повзрослел. Посмотрим. С чем пожаловал? Слишком уж жестко поинтересовался Николай. Просто поболтать. Непроизвольно прищурился я и придержал уже дернувшуюся отвесить за трещину руку. Не о чем нам разговаривать, отрезал Николай и отпил чай. Руки не дрожали. В самом деле, а в старых добрых денёчках разговор окончен. И так ты разговариваешь с человеком, который притащил тебя полуживого в форт, мысленно ставио самому себе памятник за самоконтроль и выдержку, спросил я не очень-то вежливо. Во-первых, мы квиты. Не отвёл взгляда Витрицкий. «Во-вторых, именно так я разговариваю с человеком, который бросил меня замерзать в яме». «Я вернулся!» Опустив глаза, я все же заметил, как улыбнулся и расправил плечи Николай. «Ну-ну». «Ты вернулся только из-за телепорта?» «Да? Ну и хрен с ним!» Не стал спорить я и продолжил смотреть на руки Николая. «Дернется нет?» «Мне на самом деле...» По барабану твоё отношение ко мне. Просто если ты не ответишь на мои вопросы, я тебя завалю прямо здесь. А если твой китайский друг приблизится ещё на шаг, я его завалю вместе с тобой. Вы нарушаете правила нашего заведения. Остановившись там, где его застало моё предупреждение, на чистом русском выразил своё возмущение моим поведением распорядитель. Будет лучше, если вы покинете нас. Добровольно. Оружие, наркотики, не сертифицированные амулеты в здании имеются. Я отцепил от куртки бляху и, не отвозя взгляда от Витрицкого, показал ее распорядителю. Нет? Уверены? Проверьте-ка еще раз, а то, когда этим начинаем заниматься мы, всегда что-нибудь донаходим. Ничего не ответив, китаец отошел от стола. Разглядев служебный жетон, остальные посетители вновь занялись своими делами, усиленно делая вид, что ни меня, ни Витрицкого здесь больше нет. Ты хоть знаешь, кто это был, — вырвалось у Николая. Кто? — я прицепил бляху обратно. Господин Чан, один из старейшин китайской общины. Да одного его слова хватит, чтобы тебя в порошок стёрли. «Плевать мне и на эту обезьяну, и на его хонгильдонов узкоглазых!» Довольно громко заявил я и, поправив бляху, на всякий случай расстегнул кобуру. «Но я тебе уже говорил, что ты от мороза конченый!» Нахмурился Николай. «Выкладывай, что надо, и проваливай!» «Когда это ты мне такое говорил?» Не смог припомнить я. «Не было такого!» «Точно не было!» Неужели именно об этой встрече мне Тарас рассказывал? А Витрицкий-то за материал. Прекрасно понимает, что за такие слова огрести может, а всё туда же. Или на помощь китайцев рассчитывает. На той неделе на торговом углу встретились. Забыл, что ли? Ты из серого святого выходил. Не помнишь? Внимательно посмотрел на меня Николай. Пить меньше надо. «Или ты вмазанный был?» «Неважно», — отмахнулся я, но галочку себе поставил. «Надо дойти до торгового угла с людьми поговорить». «Ворона давно видел?» «С недельку назад». «Где он сейчас?» «Без понятия». «А видел где?» «На площади Павших». «Чем занимаются?» «Не знаю, он милостыню нищему подавал и свинтил сразу. Со мной даже разговаривать не стал». Какому ещё нищему? Да есть там один коллега без ноги. Витрицкий забарабанил пальцами по столу. Всё, нет. У меня чай остывает. Будешь хамить, сам остывать начнёшь, осадил я его. Коллега это обрубок. Вот и след появился. Всё, пора закругляться. Ты какого хрена у Гонза выигрыш Макса забрал? О, подавился чаем Николай. Аглох внезапно. Я спрашиваю, ты какое к этим деньгам отношение имеешь? Или это на тебе долг повис за имущество под отчётное, которое Макс земля ему пухом на сторону пустил? Ты за этим меня нашёл? Спокойно улыбнулся Витрицкий. Слишком спокойно. Что ж ты такой непробиваемый, сволочь? Ну, не похоже ты на человека, у которого лишние 6 империалов на кармане завалялись. Да, тонкой выделки белый джемпер, фирменные джинсы и витой кожаный ремень с серебряными клёпками стоят куда дороже дешёвого ширпотреба, что на мне. Но всё же, всё же. Да, я не видел необходимости раскрывать перед ним все карты. Дмитрицкий достал из кармана кожаный безрукавки кошелёк и кинул на стол три серебряные монеты. 2 рубля закрутились на краю стола, а четвертак скатился на пол. Подними, зло процедил я. Николай ничего не ответил и выложил из кошелька на стол ещё один четвертак. Я смахнул деньги в карман, поднялся со сценки и пошёл к выходу. Старичок-распредитель уже куда-то исчез, а ведущую гардеробную лестницу загораживали два нехарактерно для китайцев плечистых вышибалы. Вернее, почти перегораживали, но протиснуться между ними было можно только боком. Вот, значит, как. Даже не пытаясь проскользнуть между ними, я расправил плечи и уверенно зашагал вперёд. В последний момент вышибалы подались в стороны, и спокойно поднявшись по лестнице, я прошёл через холл и вышел из ресторана на улицу. А вечереет, однако. Да и ветер не шибко тёплый задул. Застегнув куртку на все пуговицы и засунув руки в карманы, я зашагал к красному. Вдалеке над крышами домов возвышалась резиденция братьев – Пентагон. По асфальту зацокали копыта. В соседней улице выехал присматривавший за порядком конный разъезд братства. Особого оживления на улице он не вызвал, но лица китайской национальности – Убирались с его дороги быстрее прочих. Слева потянулось длинное здание бывшего колхозного рынка. Сейчас он уже был закрыт, а так там торговали своей продукцией подшефное хозяйство братства. Мясо, молоко, яйца, мука, мёд, воск и прочие сельхозтовары, хоть и стоили немного дороже, чем на блошиных рынках, но своего покупателя находили. А за оптовыми партиями черродийских артефактов колодного оружия, доспехов и разной промтоварной мелочёвкой приезжали даже из города и из Северо-Оречинска. Дажи май! Горишь слева, я открытый сам. Выйди, бей! А! Впереди раздались азартные крики, и на дорогу выкатился футбольный мяч. Один из стоявших около школьной спортивной площадки болельчиков догнал его и пнул обратно. Судья постоял впившимся на противоположных сторонах поля группам поддержки, Футбольный матч шёл между командами Братства и Дружины. Клим окликнул я спускавшегося по ступенькам в подвал худощавого парня в обшитой железными кольцами короткой кожаной куртке. Клим! Скользкий! Поднявшись на пару ступенек, обрадовался Климов. Ну ты даёшь. Полгода пропадал неизвестно где и хоп, как чёрт из коробочки. Пойдём, вмажем по чуть-чуть. Хоть расскажи, чем занимался. Или как всегда занят. Да не особо. Я с сомнением оглядел висевшие над спуском в подвал ржавые буквы вывески Кулинария. Поговорить время есть, а пить в завязке я. Хорош, по песерику вмажем, сразу развеешься. Абда в перегаром клин потянул меня в подвал. Я и сам не пью, но уж если наши на футбол вытащили, то как такой случай упустить? «Ничего. Ещё по чуть-чуть и спать». «Угу. Знаю, я это по чуть-чуть. Опять на автопилоте через полгорода ползти придётся». «Нет, пить нельзя». «Но и отказываться тоже не дело. И не из-за классического «ты меня уважаешь». Просто действительно сто лет не виделись». Обстановка внутри кулинарии мало чем отличалась от обстановки в подобных заведениях в любом районе форта. Был в одном, считай, был во всех. Разве что столики у ближней стены отгорожены друг от друга деревянными перегородками, а у дальней стены к витрине подходила длинная стойка для тех, кому сидячих мест не досталось. А так всё один в один. Пустая холодильная витрина с стоявшими поверху написанными от руки ценниками, сиротливо выстроившиеся в ряд бутылки водки, самогона и полтарашки с едовитой яркой газировкой. Сигаретный дым Тусклый свет давно севшего черадейского светильника, ленивое безразличие продавщицы и смертная скука иногда выглядывавшего из-подсобки охранника. Все столики оказались заняты. Но Клим, ничуть не смутившись, смахнул со стойки в картонную коробку с мусором одноразовые пластиковые стаканчики с остатками водки, газировки и красными потёками томатного сока и заорал: "Настя! Как обычно, но вдвойне!" Продавщица выглянула из-под собки и зазвенела бутылками. Кучковавшиеся в углу китайцы оценили висевший на поясе у клима кукрий и, решив лишний раз не лезть на рожон, направились к выходу. "Понаехали тут", даже не понизив голоса, выдал им в спину Клим. "Уроды желтомазая". "Чего ты на них?" Прежде чем облокотиться на стойку, я придирчиво осмотрел её замызганную поверхность. Но а потому что уроды и есть, решив, что всё понятно объяснил, Климов выглянул из-за меня и крикнул уже подошедшим к двери китайцам: "Уроды!" Я обернулся посмотреть на их реакцию. Нет, проглотили. Похоже, братство не так уж сильно сдало свои позиции, как некоторые это пытаются представить. По крайней мере, в окрестностях Пентагона братьев ещё уважают или боятся. что, собственно, в этом случае одно и то же. «Ну чего опять буянишь?» Продавщица принесла нам два пустых стаканчика, два с непонятной оранжевой жидкостью, тарелку с бутербродами и чуть больше полбутылки водки. «Все, все, тише воды ниже травы», – заверил ее Клим. «Это еще что такое?» – принюхался я к содержимому стакана. «Инвайт!» Клим передвинул ко мне тарелку с бутербродами. Не помню, что ли, ну как там, просто добавь воды. Ёлки. Я отхлебнул разведённого в воде концентрата. Сколько лет назад последний раз пробовал? 10? Нет, пожалуй, все 15. И где эту гадость столько откопали? Козяин где-то несколько яйчиков достал. Да он же испортился давно, нафиг. Чему там портится? Химия же голимая, усмехнулся Климов. Вы, кстати, в школе водку с инвайтом не мешали? Нет? А мы мешали. Ничего так вставляло. Слушай, ещё же какой-то концентрат был. Как его? Зука. Что-то типа того. Но он дорогой был, у нас на него денег не хватало. Клим толкнул своим стаканчиком мой. Давай. Мы выпили. И я только пригубил и закусили одним на двоих бутербродом с селёдкой. Водка гадость, стопудово палёная. Правильно сделал, что залпом не замахнул. А селёдка очень даже ничего. Попробовать инвайтом что ли запить? Или не стоит так горячиться. Ты, кстати, насчёт китайцев всё понятно объяснил, а главное доступно. Я положил на тарелку обкусанный бутерброд. Что у вас там с ними случилось? Слышал, что мы им учебу продали. Ну и а этого мало. Я же грандмастера на хрен послать не могу. Приходится на этих отрываться. Клим грустно усмехнулся. Так вот живёшь, обустраиваешься, планируешь что-то, а к тебе приходят и говорят: "А ну, выметайся отсюда, козлы". Слушай, Мне кто-то говорил, у триады к братству претензии появились. Из-за столика выползла, вывалилась компания парней и направилась к выходу. Присядем? Они отлись пошли. Клим налил водки себе и освежил мне. Давай ещё по одной. Не, мне хватит, попытался остановить его я. Да перестань ты. И так раз, во сколько лет видимся, отмахнулся он. А насчёт триады? Да сами они по большому счёту лоханулись. У нас под зданием учебки подземная речка текла. Зимой нормально всё. А как потеплеет, караул. Сколько мы сил на это дело угрохали. Китайцам само собой при продаже никто ничего не сказал. Ну, не спрашивали они. Мы-то чего лезть будем? Вот. Недели 3 назад одно крыло и обвалилось. Просто хлоп и под землю ушло. На эти странные пришли к нам деньги обратно требовать. Наивняк такой. Угадай с трёх раз куда их послали. Да мне и одной попытки хватит. Я задумчиво помял стакан с водкой. Тебя в туманный переводчик не собираются. Не давай не будь же магрусно, ма. А что такое? У меня этот проект века уже вот где сидит. Клим выпил водку и провёл ребром ладони поперёк горла. Вывезли людей в чистое поле. Как хотите, так и обустраивайтесь. Да? Дома стоят. Да, коммуникации проведены. А про то, сколько сил и средств надо вбухать, чтобы всё это заработало, никто не подумал. И что кушать людям надо хотя бы раз в день, тоже для многих новостью оказалось. Туда бабла ещё просто немерено вбухать надо. То есть вы в форте надолго зависли. «Да как тебе сказать?» «Получается, что так. В Туманное финансирование идет. Должны до середины сентября уложиться. Но там проект до ума еще доводить и доводить. Линии обороны внешние. Линии обороны внутренние. Огневые точки, установки сглаживания магического поля. Там же основное пока в оборону вкладывается. Как зимовать будем, непонятно. Я вот только одного понять не могу». Кому этот заснеженный кусок земли сдался? Стратеги, блин. А меня Гадес с Морго выгнал. Не знаю, к чему вспомнилось вдруг мне. Забей. Ты же радоваться должен. Сколько у тебя на квартплату улетало? Половина жалования. Больше даже за треть приличную комнату снять не проблема. Нравилось мне там, вздохнул я. Ты чего квасишь, что? Говорю же, Фудбол. Я серьёзно. Ровому зарезали. На глазах помрачнел Климов. Чего? Не сразу переварил я услышанное. Того. Когда? С недели уже. Он с командой в последнее время частенько за стену мотался. Вот в последний раз и привезли холодного. Давай за него, чтоб земля пухом. Выпили ничё, Кась. Водка показалась ещё мерзительнее, чем раньше. Но по такому поводу коньяк, вино или пиво пить не будешь. Тут водки альтернативы нет. И знаешь, мы же в последнее время с ним вообще не общались. Как его в выездную группу перевели, так и расплевались. Глядя мимо меня, продолжил Клим. Теперь вот и думаю, Ну чего мне стоило попробовать замериться? Блин, доказалось, да что времени впереди полно. Какие наши годы? Мы ж с кем, с кем ос нами ничего случиться не может. С кем угодно, только не с нами. А тут раз и ножом по горлу. Так только и начинаешь понимать, что жизнь-то мимо прошла, и с друзьями ты хрен знает, когда в последний раз общался. Всё время как вбилка в колесе на службу спать на службу спать на службу нажираться, с кем придётся спать. Я слушал его молча. Только кивал и поддакивал в нужных местах. Я знаю ведь, что у парню выговориться надо. Мы с Ромой большими друзьями никогда не были, и то меня зацепило. Вот уж точно с нами ничего такого случиться не может. И ведь даже когда на моих глазах Макса застрелили, не пронесло. Не до того было. Да и кто такой Макс? Новичок. Мы-то ветераны. Мы-то ого-го. Уж с нами ничего такого. Да никогда. А то, что парни из патрулей постоянно не возвращаются и с каждым днем лиц незнакомых вокруг все больше, как-то на заднем плане остается. Пока тебя самого жизнь по голове крепенько не приложит. И ведь разумом понимаешь, что каждый божий день по лезвию ножа ходишь. А нет, все туда же. Упор на себя бессмертным считаешь. А чтобы мыслишки всякие, от которых жить тошно и страшно до судорог становиться, в голову не лезли, водкой их. Водкой! С похмелья жизнь, конечно, тоже не сахар, но тут уж не до раздумий о смысле и бренности существования. Тут бы найти чем и с кем опохмелиться. А что люди, с кем посидеть и даже не поговорить, просто помолчать можно. С каждым днём всё меньше становится этой ерунды. Главное на сегодня со бутыльником найти. Всё верно. Главное сегодня. Завтра иллюзия. Нет у нас завтра. Всегда только сегодня. Это мне ещё Селин на пальцах объяснил.